Глава 61. Маскировка. В то время как представители трёх главных кланов покидали аукционный зал, их главы улыбались фальшивыми улыбками и издавали неприятный смех. Однако, как только они разошлись на достаточное расстояние, их лица искажались гримасами. Когда представители трёх кланов проходили через зал, все остальные поспешно отходили в сторону, освобождая дорогу. В городе Лутан фактически не было никого, Кто мог бы сравнить с их силие и влиянием с этими кланами? Сеожен без всякого энтузиазма перебрасывался словами с Обапа, который шёл неподалёку, но внезапно глава села напрягся, а затем остановился, заметив странное поведение Сеожена. Окружающие люди проследили за направлением его взгляда и не смогли держать свои дрожи. Даже Джелеби и Обапа немного изменились в лице. Из одного из проходов медленно выходили три фигуры. в кем ведущим их. Неожиданно была главная ведущая главного аукционного дома Ефи. Как постоянные посетители аукциона, все жаныв естественно знали истинное лицо этой женщины. Хоть эта женщина и использовала в основном свой внешний вид и соблазнительные улыбки, но на самом деле она была чрезвычайно высокомерной. Рания оба по хотел пригласить её на обед, но при попытке приглашения его ждал исключительно вежливый отказ. Из-за этого инцидента люди поняли, что в отличие от её внешнего образа, внутри она была той щастерлой, с которой было практически невозможно сблизиться. Однако сегодня эта надменная женщина, вопреки своему характеру, почтительно вела гостей, что очень сильно удивило Селожана и всех остальных. Не мигая, они смотрели на эту группу людей, а их лица продолжали меняться. Позади шёл у химико-аукциона, Гуни, и улыбаясь, что-то шептал на ухо таинственному человеку, с ног до головы, закутанному в чёрный плащ. Глядя на почтенного старца, Гуни невооружённым взглядом можно было заметить отчётливые следы листья на его лице. Если почтительное поведение Яфы вызывало у селожан и других всего лишь сильное удивление, то отношение, которое показывал Гуни, подействовало словно эффект разорвавшейся бомбы. Перезиф их до глубины души, будучи учема алхимиком в городе, свободно встретиться с ним могли лишь главы трёх кланов, но при этом они были очень почтительны и не смели даже в малейшей степени как-то задевать этого человека. Как алхимик второго ранга, Гуни утверждал, что гордится тем, что он алхимик. Но он говорил это безразличным тоном, что вызывало ещё большее уважение окружающих. Однако сейчас все своими глазами могли наблюдать, как этот влиятельный и могущественный человек высказывал столь высокое почтение, даже не пытаясь скрыть льстивых улыбок. Он, он пытается завоевать расположение? Кто же может быть этот человек? Эта картина вызывала сильнейший шок, но вскоре в конце концов все взгляды постепенно сосредоточились на фигуре в чёрной одежде, стоявшей в центре. А глядя в бесформенную фигуру в чёрном поше, Сиожан с тревогой подумал: "Интересно, кто это человек? Его присутствие может заставить самых важных людей главного аукционного дома ходить вокруг него на задних лапках. Что человек такого уровня может делать в нашем городе?" Облизав пересохшие губы, Сиожан посмотрел по сторонам и обнаружил, что Леби и Обоп отреагировали аналогичным образом. Ожидающий, посмотрев на группу из трёх человек, Сеожан натянул на лицо небольшую улыбку и, сделав пару шагов вперёд, произнёс: "Госпожа Ефы, господин Гуни, это действительно редкость увидеть вас двоих вместе". Ефы и Гуни при виде Говкуанов никак не изменили своего поведения, и даже то, что Сеожан подошёл поговорить, никак не на них не повлияло. Однако после того, как человек в чёрной одежде остановился, Они с облегчением вздохнули. «Ха-ха, мы просто провожаем дорогого гостя, вот и всё?» Слегка рассмеявшись, ответил Яфэй. «Ха-ха-ха-ха». Джеллиби тоже подошёл, улыбаясь. Вскоре после этого, его взгляд переместился с Яфэй на человека в чёрном плаще, и он вежливо спросил. «Ха-ха, я не знаком с вами, вы тоже из города Бутан?» «Хе-хе-хе, <головок> глава Гуна Джелли, этот господин – драгоценный гость главного аукционного дома!» Нахмурив брови, Гуни предупредительно закашлял, предупреждая Джелли Би о том, что необходимо проявлять осторожность. Услышав предупреждение Гуни, у Джелли Би немного изменился цвет лица, и он прошептал про себя. «Даже старец Гуни проявляет осторожность? Кто же этот человек?» Увидев то, как был предупреждён Желеби, Сеожан проглотил все те слова, что собирался сказать. Глядя на осторожное поведение Гони, было очевидно, что человек в чёрной одежде находится на совершенно другом уровне. Поэтому в данный момент у него не оставалось другого выбора, кроме как немного засмеяться, а затем тактично уйти. Как раз в то самое время, когда Сеожан собирался уходить, Фигура в чёрном плаще внезапно спросила старыческим голосом: "Вы, Вы Сеожан, глава клана Сяо, правильно?" Услышав этот старыческий голос, Сеожан некоторое время глядел пустым взглядом, его зенья некоторого колебания кивнул. "Я слышал, что молодой господин вашего клана использовал этот эликсир духовных основ до Зин 9-го этапа." «Ха-ха-ха, это даже пугает!» Столкнувшись с таким хорошим отношением, Силожан почувствовал радость в своём сердце и с улыбкой ответил. «Моему сыну везёт!» Беззаботно жестикулируя руками, человек в чёрной одежде сказал. «Удача — это тоже сила. В будущем, если появится возможность, то я хотел бы встретиться с ним. Возможно, он даже сможет стать алхимиком». Несколько удивлённым поведением таинственного человека, Сеожан выглядел так, словно не понимал, о чём тот говорил. Хорошо вам. В будущем, если представится такая возможность, то у нас будет возможность посотрудничать. После этих слов человек в чёрной одежде повернулся и обратился к Ефрею и Гуниму. Нет, нужно меня провожать. У меня ещё есть дела. Поэтому позвольте мне вас покинуть. С этими словами, не ожидая ответной реакции, Силу Ян решительно направился к выходу из аукционного дома. В недоумении потеряв лицо, Силу Жан повернул голову и заметил, как Яфе и Гуни смотрят на него с завистью. «Глава Клана Сева, вы знаете этого пожилого господина?» – спросил Яфе. «Впервые вижу его». С натянутой лупкой нервно помотал головой Силу Жан. «Хм...» "Ну, оно всё вот так повезло." Гуни слегка покачал головой. Он бросил взгляд на эликсир духовных снов, который Джеллиби подный прижёг к своей груди, словно они были драгоценными сокровищами, и сказал безразлично: "Именно он изготовил все эти эликсиры". Услышав эти слова, гавы всех трёх коннов переменились в лице. Спустя несколько мгновений лицо сего же назариусь восхищением. Он не ожидал, что старец в чёрной одежде будет алхимиком. Ценя вы поведение Гуни, которое тот демонстрировал ранее, было понятно, что тот таинственный человек был гораздо лучшим алхимиком, чем даже Гуни. Если алхимик второго ранга был в состоянии заставить их вести себя словно смиренные овечки, то чего уж говорить об алхимике третьего или четвёртого ранга. Господи, да у таких кланов, как клан Сяло, обычно не было даже возможности повстречать такую выдающуюся личность. «Но этот раз мы получили большую выгоду», — пробормотал себе под нос Сяло Жан, вспоминая о том, как этот человек в чёрном плаще предлагал сотрудничать в будущем. В сторонке Джелеби и Абапа, немного отойдя от шока, глядели на главу клана Сяло красными и отзависи глазами.